Глава двенадцатая. Развязка. Во все время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа. Утешала его, как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Она понемногу облегчала для него ужасный путь. Наступил роковой час. Прислали. Кого ж? Подачкина взять бывшего кабинет министра из-под домашнего ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости. Безумец, сказал Горько, усмехаясь Волынской, когда надевали на него цепь. «Они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги. Я уж не земной, а там не знают ни оскорблений, ни цепей». Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твердость. Облив слезами ее ледяные руки, повергнулся предобразом спасителя молился о ней, поручал ее с младенцем своим милостям и покровительству царя небесного. Будь им отец вместо меня. Если у меня будет сын, научи его любить отечество выше всего и только Бог слышал остальные слова. Я хотел просить ее благословения, сказал он, когда толкнул его грубо подачкин и напомнил, что время идти. Но видно, я недостойный его. Прости мне хоть заочно, прибавил он, с грустью еще раз поцеловал ее руку и перешагнул через нее. На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня от малого до большого выстроилась в дворяда. Все плакало на взрыт. Все целовали его руки, прощались с ним. Каждого обнял он. Всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили, не покидать ее в случае невзгоды. Наконец, день казни назначен. К лобному месту, окруженному многочисленным народом, привезли сначала Волынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке. Прибыли на тот же пир седовласый сенатор, граф Сумин Купшин, неразлучный с ним ГОФ-интендант Пирокин и молодой кабинет-секретарь Эйхлер. Какое отборное общество! Почти все, что было благороднейшего в Петербурге, не доставало только одного. Друзья осматривались, как будто искали его. — Где ж Зуда? — спросил Эйхлер. — Он сослан в Камчатку, — отвечал офицер, наряженный в экзекуцию. — Благодарению Богу! — воскликнул с чувством Волынской, — «Хоть одни меньше, а разве меня выкинете из вашего счета?» сказал новое лицо, только что проведенное на лобное место. Это был служка несчастного архиепископа Феофилакта. «По крайней мере, я благодарю Господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов-временщика. Утешьтесь, мы идем в лоно Отца Небесного». Друзья, старые и новый, обнялись, Прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твердостью смерть. Сначала пала рука Волынского, потом три окровавленные головы его, Щурхова и Пирокина. Эйхлер и Слушка неудостойны этой чести. Их наказали кнутом и сослали в Сибирь, в каторжную работу. Графу Купшину по лишению его чинов отрезали язык, и дали паспорт в вечную ссылку. Видно было по знакам его, что он просил смерти. В это время раскаленное ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны бельта. Залив, казалось, подернулся кровью. Народ ужаснулся. «Видно, пред новой бедой», — говорил он, расходясь. «Все мёртвые отвезли. На телеге под рогожкою на выборскую сторону». К храму Самсона странноприимц. Все живое выпроводили куда следовало. Предание говорит, что на лобном месте Видели какого-то некреста, Ругавшегося над головою Волынского И будто произнесшего при этом случае Попрупитою главу врага моего. По бородавке на шее, глупоумильной рожи невольническим ухваткам можно было подумать, что этот изверг был, но нет, нет, сердце отказывается верить этому преданию. Вскоре Тридяковский получил кафедру элоквенции. Предание говорит также, что на первом этапе нашли Эйхлера плавающего в крови и под для него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил. Когда растаял снег. На берегу Невы оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом. «Под смертную казнью запрещено было говорить об этой находке».